Глава четырнадцатая. Следуя указаниям Козимы, я так старательно представляла себе руины, что портал открылся прямо на одной из колонн. «Осторожно!» — раздался над ухом голос принца. Он подхватил сначала меня, потом Сашку, не давая упасть. «Что так дол А это кто?» Козима с очень надменным видом взглянул на мою подругу, которая ошарашенно молчала, что было для неё несвойственно. «Козима — это Саша, она врач, лекарь. «Саша — это принц Ричионе». «Очень приятно». Принц коротко поклонился. Саша нахмурилась, потом повернулась ко мне. «Лиза, а ты их понимаешь?» «Да». Я задаченно посмотрела на подругу. Раньше я никогда не задумывалась над этим фактом. «Что ещё?» Резко спросил Козима. «Саша, кажется, она не понимает, что мы говорим». «Разумеется, она не понимает. Она же из вашего мира». «А как же я?» Полагаю, мой дорогой кузен позаботился, чтобы в Междумирье эльфы помахали своими крыльями над вашей прекрасной головой, не так ли? Да, но при тут это? Принц посмотрел на меня, как на идиотку. Их пыльца. Она помогает понимать языки других миров. Да, но Рой тоже. Лиза, и Рой, и я, и даже Кариса испытали на себе действия пыльцы эльфов. Поэтому я прекрасно понимаю, что говорит ваша подруга. Не могу ответить на вашем языке, но не вижу смысла напрягаться. А теперь, может быть, мы всё-таки пойдём?» Я оглянулась на подругу, которая всё ещё селилась понять наш разговор. «А как же Саша? Зачем вы вообще прихватили её с собой?» Фыркнул Козима, косясь на мою подругу. «Она врач, целитель, и знает, как спасти ну Вот как!» Взгляд стал более оценивающим. Саша вспыхнула и вскинула голову. «Лиз!» «Попроси своего приятеля вернуть на меня одежду», — процедила она. Козима негромко рассмеялся. «Вам не нужно просить Элизу перевести ваши слова», — обратился он к Саше. «Я прекрасно понимаю, о чём вы говорите». «Неужели?» «Да, просто я ещё не решил, можно ли вам доверять». «Козима, Саша, моя лучшая подруга», — возразила я. «С чем вас двоих и поздравляю», — отозвался принц. «Ладно, пойдёмте». У тёти наверняка есть немного этой дряни в одной из коробочек. Он повернулся и направился обратно к холму, на котором стояла вилла. «Лиза, а это что за отель?» — спросила Саша, изумлённо оглядываясь. «Это не отель, это вилла Алайстеров. Правда, сейчас она больше напоминает проходной двор». Вздохнула я, бросая мрачный взгляд на принца. Даже со спины было заметно, что он ухмыльнулся. «Алайстер? Это тот самый...» Она выразительно замолчала. «Ага, и сейчас он в большой опасности. Пойдём, надо добыть пыльцу эльфов». Всё тем же ходом мы вернулись в спальню моей будущей свекрови. Саша молчала, хотя её глаза сияли от восторга. А я вдруг поняла, что давно воспринимаю потайные ходы как обыденное явление. Козима отодвинул панель и впустил нас в комнату. Графиня сидела у окна, делая вид, что рассматривает сад. Услышав шум, она обернулась. Тревога на лице сменилась облегчением. «Лиза». Она встала и обняла меня. Затем вопросительно посмотрела на Сашку, изумлённо приподнявшую брови. лиска я смотрю, ты здесь просто как родная», заметила подруга. «Саш, я потом всё-всё объясню честно», отмахнулась я. «Что-то мне кажется, что я эту фразу уже слышала. Вот после неё ты и исчезла. Беременная и босая», съязвила она. Я обернулась к графине. Это моя подруга, Александра. Она врач и не понимает ваш язык. Ёмкая характеристика. Как я понимаю, маленький народец ещё спит? Да, но снег уже начал таять. Мне показалось важным упомянуть об этом. Графиня еле заметно улыбнулась, подошла к сундуку, откинула крышку и достала небольшую шкатулку. На крышке которой среди вкраплений чёрного хрусталя виднелся медальон — портрет Роя. Работа Бона, я узнала сразу. Моя будущая свекровь, заметив мой взгляд, продемонстрировала мне шкатулку. «Камень цел, значит, с ним всё в порядке». «Спасибо». Графиня тем временем направилась к Саше. И, зачерпнув из шкатулки перламутровой пыли, сдула её на мою подругу. «Вот мы за неимением лучшего». «Ничего себе!» Только и выдохнула Сашка. Я улыбнулась ей. «Может быть, приступим к делу?» Козима недовольно посмотрела на нас. «Осмелюсь заметить, от ваших восторгов Джерарда навряд ли станет лучше». «Конечно», — спохватилась Саша. «Лизка, дай лекарства». Подруга отобрала у меня пакет и повернулась к Козима. «Где больной?» Принц вопросительно посмотрел на свою тётю. «В спальне у Лизы», — ответила та. «Мы решили, что это будет безопаснее всего. Антонио мечется между ним и фантомом, которого надо поддерживать магией. хорошо идем. «Лиза, она останется», — перебила его Саша. «Ей отдыхать надо, а не по потайным ходам бегать». «Какие здравые слова!» Козима с интересом посмотрел на мою подругу. «И вы даже знаете, как её можно заставить?» «Я думаю, она и сама всё понимает, не маленькая». Она поманила меня пальцем и, и прошипела, вновь используя старый приём. «А то всё-всё твоей маме расскажу». беда отозвалась я в глубине души, признавая её правоту я действительно очень устала». Саша ангельски улыбнулась и повернулась к принцу. «Видите, ваше высочество. Называйте меня Козима». Его голос просто сочился дружелюбием. «Осторожнее, здесь темно и пол неровный. Вам лучше опереться на мою руку». «Вы слышали?» Слегка опешив, я посмотрела на свою будущую свекровь. Она пожала плечами. «Твоя подруга привлекательная женщина. К тому же она может на тебя повлиять». Нет ничего удивительного, что Козима ей заинтересовался. Он её игнорировал всю дорогу. «Лиза, ну ты же знаешь Козима. У него просто ужасные манеры». Графиня воскликнула это слегка раздражённо. Она выглядела очень усталой. «Прости, я». Она махнула рукой и опустилась на кровать. Я села рядом и осмелее взяла её за руку. Она сжала мои пальцы и вновь заговорила. «Мне страшно от одной мысли, что Дэлрой...» «Думаешь, твоей подруге всё удастся?» «Она лучшая из всех, кого я знаю», — убеждённо сказала я. «Спасибо». Женщина несколько мгновений удерживала мою ладонь. Затем встала и вновь подошла к окну. «Тебе действительно надо отдохнуть». С этими словами она вышла. Вскоре в комнате появилась Далли. «Мадонна, держите». Она протянула мне сложенный в несколько раз лист бумаги. Бонна смог повидаться со стражниками, которые охраняют мессера графа. Они передали ему это письмо для вас. Не пытаясь скрыть волнения я суматошно развернула лист и начала читать. Это были стихи из тех, которые сочиняют бродячие поэты. На высоком холме стоит замок, под которым гниет болото. Ты уронила туда кольцо и хочешь достать. Но будь осторожна, трясина ждет тебя. Твой дом окружили черные псы. И лучше не попадаться им на глаза. Ключ всегда на твоей руке. Серый город ждёт тебя. Его реки темны, но не от крови. По скриптум. Береги себя вдвойне, радость моя. Я сложила лист и задумалась. Послание было зашифровано. Если по поводу замка и псов мне было всё ясно, остальное нуждалось в длительном изучении. Я перечитала стих ещё раз. «Под холмом гниёт болото». «Вилла стоит на холме, с которого открывается вид на город. Значит, болото — это Лачо. С тем, как Рой относится к этому городу, это логично. Но какое кольцо и почему я хочу достать?» Я озадаченно посмотрела на Далю, ожидавшую моих распоряжений. «Скажи, когда роняют кольца и потом достают?» «Во время свадебного обряда», — не задумываясь, сказала она, — Жених и невеста роняют кольца в воду, благословлённую пастырем, чтобы очистить жизнь от грехов прошлого. Я фыркнула, так Рой намекает, что я хочу выйти за него замуж. Хотя скорее он даёт понять, что знает. Мы предпримем всё для его спасения. Тогда следующие слова про обретают смысл. Он боится, что увязнут все. За нами слежка, это понятно из строчки пропсов. «Ключ всегда на твоей руке». Я посмотрела на руки. Два кольца, амулет, который следовало отдать хозяйке. И моё против всех ядов. Кстати, это и объясняло, почему ртутные поры на меня почти не действовали. Браслет, ключ от всех дверей. Рой хочет, чтобы я открыла тайные ход, и... Серый город ждёт тебя. Серым был Питер. С его дождями, низким небом и тёмными водами не вы. Снова вспомнилась наша первая встреча. А почему вода тёмная? От крови. Рой говорил, мне надо вернуться. Приписка «Проберечь себя вдвойне» сомнений не вызывала. «Береги себя и ребёнка». «Вот ведь...» — прошипела я, сжимая лист пальцами так, словно это была чья-то шея. «Мадонна?» Далее опасливо посмотрела на меня. Я заставила себя успокоиться. «Ничего, граф просто переживает за всех нас». Сложив письмо, я растерянно посмотрела вокруг. Привычных мне карманов на платье не было. Оставлять послание роя не хотелось. В фильмах барышни прятали послание за корсаж, я скептически относилась к такому. Пришлось спрятать листок в рукав платья. Далее всё ещё стояло, ожидая указаний. Я задумалась и распорядилась принести еду в мою комнату. Служанка вышла, а я отправилась туда по тайным ходам. В моей спальне Саша уже развела бурную деятельность, даже капельницу соорудила закрепив флакон с лекарством за столбик, поддерживающий балдахин. И теперь что-то бурно обсуждало с пастырем Антонио. Джерарда дремал. Судя по его лицу, ему стало гораздо легче. Козима сидел на подоконнике, прислонившись спиной к стене, и с наигранной линцой посматривал на мою подругу. Его глаза странно блестели. Мой приход все восприняли с недовольством. «Лиз, ты чего здесь забыла? Марш отдыхать!» Взвелась Сашка, как только я вышла из потайного хода. «Если тебя не просветили, то это моя комната», проинформировала я её. «И мне, вернее, вам всем, сейчас принесут сюда еду, после чего я отправлюсь на прогулку и уведу охранника за собой». «Разумно», — одобрил Козима. Я задумчиво взглянула на него, решая, сообщать ли о письме, но утаивать было глупо. Рой сумел передать мне послание. «Вот как?» Протянул принц, старательно скрывая свой интерес. «Да, как я понимаю, с ним всё в порядке. Он больше тревожится о нас». «Это вы говорите о себе во множественном числе?» Принц усмехнулся и соскочил с подоконника. «И о вас?» «Ни за что не поверю, что Делрой будет беспокоиться обо мне. Он написал что-то конкретное?» «Нет», — солгала я. «То есть приказал вам убираться отсюда?» — хмыкнул Козима. Я опустила голову, признавая правоту его слов. Он мягко прикоснулся к моей руке. «Не волнуйтесь, мы вытащим его». «Конечно». Я отошла к окну и взглянула на сад. Солнце уже клонилось к закату, и стены отбрасывали тень на растоптанные бона цветы Краем глаза я заметила, что Саша как-то странно смотрит на нас, отвлекшись от всё ещё говорившего с ней Антонио. Далее вошла в комнату. Она принесла огромный поднос с едой. Козима подцепил кусок мяса, положил его на хлеб и протянул мне. «Возьмите». «Я не голодна», — мрачно отозвалась я, всё ещё посматривая в окно. «Лиза, что за каприза?» — прикрикнула на меня Саша. Голос звучал напряжённо. «Это не каприза», — раздражённо отмахнулась я. «И говори тише, за дверью стража». Подруга притихла, а я вышла из комнаты. Человек в чёрном, один из гончих псов, стоял у дверей. Похоже, пастырь Антонио применил магию. Он не слышал ничего, что творилось за дверью. Охранник с интересом взглянул на меня, но я предпочла не заметить этот взгляд. Я направилась в сад, убедившись, что конвоир идёт следом. Я старательно делала вид, что меня не беспокоит его слишком пристальное внимание. Побродив среди наполовину вытоптанных клумб, я прошла в теневую часть сада, скрытую от всех высокими кустами, точно ширмой. Письмо от Роя меня беспокоило больше, чем я хотела показать. Я не знала, что мне делать. С одной стороны, возможно, у него был план, как выбраться. Тогда мне надо было выполнять его распоряжение. Но с другой... Что если он, понимая, что проиграл, просто говорил мне «Всё кончено, спасайся сама, возвращайся в свой мир». От этой мысли в глазах потемнело, а сердце сжалось. Я опустилась на каменную скамью, стоявшую в зелёной нише. Что-то заслонило мне свет. Подняв голову, я увидела, что мой сторож стоит надо мной. Я, наконец, узнала его. Именно он вошёл тогда в комнату Козима. «Ну что, красотка, как я понимаю, принц с тобой уже расплатился», — усмехнулся он. «За тобой должок». «Не припомню». Я постаралась говорить холодно и отстранённо. «А ты вспомни», — посоветовал он. «А то тебе же могут напомнить и в другом месте». «Это угроза?» Я чуть откинулась на спинку скамьи, стараясь выглядеть спокойно отстранённой. Охранник покачал головой. «Ну что ты, просто предложение. Он чуть навис надо мной, точно коршун. Надеюсь, не замужество Фыркнула я. Сердце билось слишком часто, я прекрасно понимала, что нас никто не видит. «А мой преследователь гораздо сильнее меня». Конечно, можно было выхватить у него шпагу, но я сомневалась, что смогу убить его, прежде чем он поднимет шум. А давать лишние преимущества своим врагам не хотелось. Мой вопрос насмешил пса. «Конечно нет. Кто же женится на таких, как ты?» Теперь мужчина всем своим видом выражал презрение. «Жена должна быть девственницей, а не подтасканной шлюхой». «Если ты так думаешь, то к чему тебе такая, как я?» Я резко встала, делая вид, что намереваюсь боднуть его головой в нос. Он инстинктивно отпрянул, всё-таки выучка у них была очень хорошей. Правда, тут же схватил меня за руку, до боли сжимая. «Давай без фокусов, милая. Ты прекрасно знаешь, как развлечь мужчину. Иначе принц не стал бы тебе платить». «Откуда ты знаешь, может быть, он и не расплатился?» Я слегка натянуто рассмеялась. «Или, может, он пригласил меня почитать ему стихи или спеть колыбельную?» Какую колыбельную. От удивления он даже выпустил мою руку. Я моментально воспользовалась этим быстрыми шагами, направляясь к видимой из окон части сада. Разгадав мой манёвр, шантажист бросился за мной следом. Я быстро выскочила из-за зелёной ширмы и остановилась в центре клумбы. «Тебе лучше остановиться в своих желаниях», — предупредила я. Он хмыкнул, подходя ближе, но уже медленно. «Ты так и не поняла, дорогуша». «Либо ты даёшь мне здесь, либо...» «Поверь, тюрьма — не лучшее место для такой красотки». Я непроизвольно сжала руки в кулаки, но сдержалась. В голове мелькнул план. «Хорошо?» Я бронила как можно более небрежно, стараясь вновь выиграть время. «Приходи ко мне в спальню вечером. Принц будет занят, ты у меня найдётся время и для тебя». «Вот, другой разговор», — кивнул он. «И смотри, чтоб в этот раз без обмана. Не то...» Мужчина выразительно посмотрел на меня. Я кивнула и направилась к дому. Настроение гулять пропало, и я вернулась в спальню. Все были там. Козима о чём-то тихо говорил с Антонио, то и дело посматривая на Сашу. Она проверяла пульс у своего пациента. Я всегда любила наблюдать за ней в эти моменты. Сосредоточенное лицо, взгляд, обращённый куда-то вдаль, точно на иконах. Когда подруга полностью погружалась в свою работу, её лицо становилось одухотворённым, как на старинных иконах. Сам Джерардо крепко спал. Его дыхание выровнялось, а губы порозовели. Наверное, я была очень бледной, потому что принц нахмурился, подошёл ко мне. Что случилось? Страж за дверью. Я заметила, что дрожу я обхватила себя руками. Это тот, который заходил к нам утром в спальню. Антонио приподнял брови, выражая удивление. Принц выругался сквозь зубы. Он кому-нибудь говорил. «Нет, я постаралась улыбнуться, но обещал навестить меня сегодня вечером». Саша присвистнула. «Но «Ну, у вас и нравы». «Такие, как и везде. А этот...» Козима выразительно замолчал. «Не забудет это свидание до самой смерти». Он ухмыльнулся так, что даже я вздрогнула. «Его форма может нам пригодиться. Антонио подошёл к нам». «У гончих псов одинаковая форма. Если мы раздобудем хотя бы одну, сможем заменить стражника у комнаты Джерарда». «Было бы неплохо», — кивнул кузима и пояснил мне. «Пока вы бродили, мы придумали план. Антонио считает, что мы должны поймать заговорщиков». Он отправил Бона в известить конклав, что жизнь Джерарда вне опасности. «Весть разнесётся, и те, кому мешает пастырь, придут довершить начатое». Я подошла к окну. В присутствии друзей страх отступил. Но руки ещё подрагивали. «Верно». «А пока пастырь жив, они не тронут трое продолжила я. «Да, так что мы спрячемся в потайном ходу и будем ждать. Я, Антонио и Лоренцо». Я вдруг вспомнила тайный ход, полупьяного Гоудани, искренне считающего, что я Кариса, и Роя вместе с Козема, стоящего за стеной. Тогда они тоже ждали убийцу. «В этот раз вы останетесь здесь вместе со своей подругой». Наверное, Козима вспомнил то же, что и я. «В прошлый раз вы, принц, говорили по-другому». Не удержалась я, всё ещё злясь на него по поводу тех событий. «Но в прошлый раз всё было по-другому», — отозвался он, ничуть не смущённый. Я хотела ответить, но заметила, что и Сашка, и пастырь Антонио посматривают на нас с явным любопытством, и сдержалась. Принц, понимающий, хмыкнул и сменил тему разговора. «Магию заговорщики использовать не будут. Создатели мулетов, как правило, узнаваем. А чистая магия у Делроя, как и у меня, сейчас нет. Значит, либо кинжал, либо яд». «С ядом они просчитались», — заметил пастырь. «Остаётся кинжал». «Интересно, как они собираются обставить эту смерть?» — фыркнул Козима. От предвкушения его глаза сияли, а щёки слегка порзовели. Волосы на солнце казались золотым ореолом. Я заметила, что пастырь Антонио смотрит на своего ученика со скрытой гордостью. Впрочем, моя подруга тоже как-то странно поглядывала на принца. Заметив моё внимание, она вздрогнула и сделала вид, что очень занята капельницей. Джерардо тем временем приоткрыл глаза и недоуменно посмотрел на Сашу, которая всё ещё была в тёмном свитере-водолазке и своих розовых штанах. «Кто вы?» «Я ваш лечащий врач». Не задумываясь, ответила она, снимая трубки и оставляя катетер в сгибе локтя. «Я пока вынимать не буду, потом повторим, а у вас вены слабые». «Повторить что?» Голос пастыря был слабым. «Отойдите». Принц бесцеремонно оттолкнул мою подругу, проигнорировал недовольный возглас и всмотрелся в лицо старика. «Как вы себя чувствуете?» «Принц Ричиони, спасибо за заботу». «Гораздо лучше». На губах пастыря появилась слабая улыбка. «И хотя встречу с нашим создателем мне пришлось отложить. Признаюсь, я даже рад этому». Вот и славно. Саша умело вклинилась между Козимой и своим пациентом. Принц настолько изумился подобным поведением, что даже не стал возражать. «А теперь, поскольку вам нельзя перетруждаться, лежите спокойно». Джерардо с интересом рассматривал её. Затем перевёл взгляд на Козима и вновь на мою подругу. «Как я понимаю, вы попали к нам из другого мира», — мягко спросил он. Она сухо кивнула, как всегда, когда говорила с пациентами. «Да, Лиза попросила меня помочь». Старик посмотрел на меня. «Всё-таки Лиза. Элизабет. Елизавета. Красивое имя. Царское». Он проигнорировал мой изумлённый взгляд. Оно подходит вам больше, чем то, другое. Вы были в нашем мире? Очень много лет назад он закашлялся. Скажите, нетерпеливо перебил Козима, вы знаете, кто и как рассыпал капли гремучего металла у вас под кроватью? о вы виноват и улыбнулся. Иронимо, вместе с Юлиусом заходили ко мне вечером. Мы вместе вознесли хвалу Создателю. После этого я лёг спать. Остальное я вспоминаю с большим трудом. Разумеется, вы же хорошо надышались этой отравы. Саша повернулась и пристально посмотрела на Козима. А теперь мне надо сделать очередной укол, так что можете выйти. Она вскрыла упаковку и начала набирать лекарства в шприц. Глаза козима опасно заблестели. Мы, конечно, можем выйти, раз вы так настаиваете вкратчиво заметил он. Но скоро сюда придёт весьма любвеобильный мужлан, жаждующий женского тепла. И, уверяю вас, ему будет всё равно, блондинка ему подарит это тепло. Или брюнетка. Саша упрямо сжала губы, подняла шприц, нажала на поршень, дожидаясь, пока из тонкой иглы брызнет, вытесняя пузырьки воздуха, едва заметная струйка лекарства. «Отвернитесь», — приказала она, подходя к кровати. Козима фыркнул, но послушался. «Готово». Она аккуратно положила шприц в миску, стоявшую на столике у кровати. «Какая восхитительная уверенность в своих силах!» — почти промурлыкал принц. Антонио усмехнулся, а я нахмурилась. Как правило, такой тон не предвещал ничего хорошего. Саша проигнорировала это замечание. Я заметила, что она вообще старалась игнорировать Козима, насколько это было возможно. Тем не менее, поглядывая на него, когда была уверена, что её никто не видит, А мне, наконец, захотелось есть. Пользуясь тем, что поднос едой никто не трогал, я соорудила себе бутерброд из хлеба и домашнего сыра и подошла к окну. Солнце уже скрылось за горами, и в комнату вползали фиолетово-серые сумерки. Наверное, надо было зажить глиёй, но мне не хотелось. Письмо Роя жгло руку. Я так и не решилась, что мне делать, предпочитая малодушно отложить всё до утра. Возможно, сегодня вечером Козима и Лоренцо удастся поймать заговорщиков. И мне не придётся ничего решать». За спиной вспыхнул неяркий свет. Я слегка повернула голову. Антонио, повесив шарик над своей головой, листал книгу, расположившись на стуле у кровати своего собрата. Около соседнего окна Козима о чём-то расспрашивал Сашу. Она нехотя отвечала, то и дело бросая взгляд в мою сторону, словно речь шла обо мне. Я вновь отвернулась к окну. Шорох панели заставил всех прервать свои занятия. Кроме больного, который крепко спал. Я подозревала, что Саша помимо противоядия вколола ему снотворное. Тайный ход открылся, и оттуда вышел Бона. Художник был весь в пыли, им плащ сбился на плечо. «Мадонна, мессера!» Его взгляд переместился на Сашу. «Мадонна!» «Простите, я сражён в самое сердце!» Он низко поклонился, подметая первым пол. Саша удивлённо заморгала. Я ухмыльнулась. «Не пугайся, это Бона. Фигляр — поэт и художник». «А -а -а», протянула подруга, всё опасливо косясь на вошедшего. Бона тем временем принял оскорблённый вид. «Мадонна, как можно? Фиглярство — совершенно не мой стиль». «Да, это всего лишь образ твоей жизни, щедро оплачиваемый моим кузеном, питающим к тебе непростительную слабость», — оборвал его принц. «Мессер граф всего лишь ценит мой талант». «Интересно, в какой области?» — хмыкнул Козима. «В любой МСР. Как вы успели заметить, мои таланты почти безграничны». Боно подошёл к Антонио и опустился на колено. «Пастырь, я сделал всё, как вы просили. Передал послание пастырю Горгонза». «И что он?» «Сказал, что соберёт собратьев вознести хвалу. Но не похоже, чтобы он был счастлив от полученных вестей». Художник встал и начал отряхивать плащ вызвав недовольное шипение Саши. Когда я выходил, то слышал, что он просил найти Иеронима. «И всё?» «Да, но потом я заблудился в садах, вы же знаете, пастырь, как легко заблудиться среди этих клумб». Антонио кивнул, призывая продолжить. Козима скривился, выражая сомнение. А я даже не скрывала улыбки, прекрасно понимая, что пройдоха может заблудиться даже в прямом коридоре. И то, чтобы ненароком оказаться в спальне красивой женщины. «Так вот, я заблудился, и пока искал нужную тропинку, то совершенно случайно оказался под окнами студиола пастыря Гаргонза. Он общался с пастырем Иеронима. И хотя студиола окутывала заклятие тишины, но по губам я понял, что они собираются навестить своего собрата здесь, на вилле. Но почему-то ночью». Художник с улыбкой посмотрел на Антонио. «Мы переглянулись». Саша смотрела на нас широко раскрытыми глазами а «Вот это да», — выдохнула она. «Лизка, да просто какой-то сериал, ей-богу». «Угу, только ты в главной роли и дублей нет», — вздохнула я. Подруга хотела ещё что-то добавить, но ей помешал Козима. Сделав нам знак помолчать, он подошёл к двери, прислушался и хищно улыбнулся. А вот и первые гости. Принц мгновенно скользнул к стене и замер. Пастырь Антонио погасил глиойн. Послышались шаги, затем скрип двери. Тёмная фигура появилась в дверном проёме. Мужчина вошёл в комнату, сделал несколько шагов. Спрятавшись за портьерой, я не успела заметить, когда Козима прыгнул на него. К моему глубочайшему удивлению, принц не стал сворачивать ему шею. Лишь как-то по-особому схватил, повозился несколько секунд и бережно опустил обмякшее тело на пол. Всё было сделано почти беззвучно. «Вы что наделали?» Саша подскочила к лежащему на полу мужчине, пощупала пульс и облегчённо выдохнула. «Живой». «Разумеется, он живой», — холодно заметил Козима, потирая запястье. «Или вы полагали, я буду марать об него руки?» Саша уже не слушала его, намереваясь привести мужчину в чувство. «Не вздумайте этого делать». Принц схватил её за руку и буквально оттащил от безжизненного тела. «Бона, раздень и свежи его, ты займёшь его место». «Да, сэр Художник с должной сноровкой сказывался опыт. Раздел пленника и крепко связал его, примотав к стулу. В рот он запихал сомнительной чистоты тряпку. «Да что вы творите? Он же задохнётся!» — возмущалась моя подруга. «Близа, ты чего стоишь?» «Саша, козьма прав». Я снова вспомнила слова Роя. «Этот мир лишён так называемого гуманизма. Приведи его в чувство, мы все окажемся в застенках местной инквизиции». «С чего ты взяла?» «Он угрожал мне этим саду». Подруга обомлела и впервые в жизни не нашла, что ответить. Козима рассматривал пленника, взгляд не предвещал ничего хорошего. «Я вот думаю», — сказал он, обращаясь к Бона, «будет ли это жестоко оставить этого человека в живых до тех пор, пока здесь не появится мой драгоценный кузен?» «Думаю, мессер Гумане было бы умертвить его сейчас». Отозвался художник, скидывая дублет и начиная снимать штаны. Принц с возмущением посмотрел на него. Мой друг, напомню тебе, что здесь женщины. Мср, простите, но у нас мало времени. К тому же, Мадонна Лиза уже имела счастье неоднократно лицезреть меня в спальне. Бона весело подмигнула мне. Три пары глаз явным неодобрением посмотрели на меня. Да, вы ещё про Гоуда не забыли. Я ещё и с ним в спальне была, вспылила я. И даже в одной кровати. Антонио закашлялся, а Саша охнула, даже Бона и тот смутился. Козима рассмеялся. «Что ж, похоже, посещать спальню мужчин входит у вас в привычку. Вы находите это смешным, принц?» В голосе Антонио слышалось явное осуждение. «Разумеется, пастырь, если вспомнить все обстоятельства. Правда, потом нам всем было не до смеха. Он вновь стал серьёзным. боно поторопись, нам пора. Мадонны, простите». Изящно поклонившись, принц подхватил своего учителя под руку и шагнул вместе с ним в потайной ход. Бона, на ходу застёгивая чёрный дублет, который был узок в плечах, вышел в коридор, изображая стражника. Он должен был занять пост у дверей. Мы остались одни. Пленник всё ещё не пришёл в себя, а Джерарда спал. Точно снотворное. Я прошлась по комнате, делая вид, что не замечаю пристального взгляда подруги. Затем вновь села на подоконник поймав себе на мысли, что то и дело прислушиваюсь к тишине потайного хода. «Лиза», — неуверенно окликнула меня Саша, — я обернулась. «Что? Это правда про этого Гаудини?» «Гаудани», — поправила я. «Что правда?» «Что ты была с ним в одной постели». «А, это...» Я усмехнулась, вспомнив пьяного Лоренцо, упорно считающего, что я Кариса. «Да, правда». «Ну, зачем?» Подруга странно посмотрела на меня, словно не зная, как ей теперь ко мне относиться. Я пожала плечами. «Саш, у меня был приказ». «Тебе не могли приказать такое?» — горячо возразила она и осеклась под моим ироничным взглядом. «Неужели могли?» «Да, Саша, и отказаться я не могла. Так я сюда и попала». Мы помолчали, пленник зашевелился и замычал что-то. Поднял голову, посмотрел на нас, в глазах полыхнула ярость. Не задумываясь, я подошла и совершенно спокойно огрела его под носом по голове. Он вновь потерял сознание. «Лиза!» — возмутилась подруга. «Нельзя же так, это же человек!» «Знаешь, если бы он был свободен, не думаю, что ты продолжала бы думать так же». Хмыкнула я, направляясь к потайному ходу и вслушиваясь. Тишина и темнота. Такая же темнота была за окном. Новолуние. Розовые звёзды на чёрном небе. Чернильно-чёрные силуэты деревьев. Скрипцикат или как их тут называют. Судя по всему, было уже за полночь. Нервы не выдерживали. Хотелось бежать и что-то делать, а не сидеть вот так вот и ждать. Я украдкой посмотрела на Сашу. Она сидела на стуле, привычно подперев щёку кулаком. Я позавидовала ей. Работая помимо клиники ещё и в роддоме, где дежурства длились сутками, Подруга настолько привыкла ждать, что ей не требовалось особых усилий сдерживать себя на одном месте. Я вздохнула, прошлась по комнате, взяла книгу, оставленную Антонио. Нахмурилась при виде названия. «Трактата магии, божественной и неугодной создателю». и от нечего делать полистала. Внимание привлекли заметки на полях, сделанные явно хозяином книги. Несколько касалось сущности магии чернокнижников, некоторые обряды, которые те использовали и возможности противостоять им. Один из разделов был посвящён ядам. Я с интересом прочла про ртуть, которая являлась одним из негласных символов чернокнижников. Ядовитый металл, который применяется, поскольку единственный не поддавался магии. Я задумчиво посмотрела на своё кольцо. Странно, что амулет сработал. Влечённая книга я и не заметила, как Саша уже несколько раз ёрзала на стуле. Затем она встала и подошла ко мне. «Лиза, как ты думаешь, как они там?» «Не знаю». Я отложила книгу и прислушалась. «Нет, всё тихо». «Может, сходим посмотрим?» Вдруг предложила подруга. «Я ставим старика одного». Я кивнула на кровать. «Он всё равно спит, я ему снотворное дала». Я с удивлением посмотрела на подругу. Ранее она казалась мне более благоразумной. Впрочем, читала же Сашка фэнтези. «Мы можем помешать», — возразила я. «А мы просто дойдём до поворота и обратно», — предложила она. Я прикусила губу, пытаясь бороться с соблазном. Сидеть и ждать было крайне утомительно, а заснуть мы всё равно не заснём. Слишком уж велико было напряжение. «Хорошо», — согласилась я. «Но только до поворота. Если ничего не услышим, возвращаемся». «Идёт». Саша устремилась к ходу. «Саш!» — окликнула я её. «Ты бы хоть платье надела. Не ровён час увидят». Нам понадобилось немало времени, чтобы облачить подругу в одно из моих платьев, лежащих в сундуке, и разобраться с системой шнуровок. Моя обувь была ей мала, и на ногах остались кроссовки. «Как вы все в них ходите!» — ругалась она, подхватив юбки так, что были видны колени. «Так же упасть можно». «А ты не бегай!» — посоветовала я, первый заходя в потайной ход. Стараясь шагать почти беззвучно, благо пыль скрадывала звуки шагов. Мы прошли до условленного места и замерли. Тишина вдруг сменилась напряжённым шёпотом. Затем был скрип панели, крики, топот, затем грохот, словно кто-то швырнул стул в стену. Ругательство боно звон металла, суровый окрик Антонио «Остановись!» «Лоренцо, держи его!» Голос Кузьму звучал как-то неестественно. Мы с Сашей переглянулись и побежали туда. Несколько раз пришлось останавливаться. Подруга то и дело путалась в юбках. Едва не столкнувшись в проходе, мы влетели в комнату. Они все были там. Золотистые шары света метались в воздухе, норовя погаснуть. Окна были распахнуты, портьеры сорваны. Лоренциум мёртвой хваткой удерживал полного человека в чёрном, в котором я с трудом узнала пастыря Юлиуса. Тот не сопротивлялся, лишь тяжело дышал, лёжа на полу. Один глаз у пленника заплыл, на губах виднелась кровь. Мебель вокруг была раскидана, балдахин сорван с кровати и теперь валялся на полу. Сам фантом все еще находился на кровати, только он стал полупрозрачным. А просто не под ним были порезаны, как и матрас, из которого торчала солома. Козима лежал около кровати на боку. В его позе было что-то неестественное. Словно это не живой человек, а кукла. Антонио с встревоженным лицом склонялся над ним. Руки пастыря были алыми. В воздухе пахло кровью. Шумно выдохнув, Саша кинулась к ним. «Убит? Ранен, но тяжело. Придержите, я попытаюсь её стянуть». Подруга беспрекословно подчинилась, пытаясь придавить края раны, чтобы остановить кровотечение. Она опустилась на колени, и я увидела, как по ткани её платья начали расползаться тёмные пятна. С трудом сдерживая тошноту, я прислонилась к стене, прикрыла глаза. «Наверное, случайно заделось что-то. Панель с тихим шелестом встала на место, закрывая тайный ход». Сашка обернулась. «Лиза, марш отсюда!» — прикрикнула она на меня. «Тебе здесь точно не место!» От её движения края раны приоткрылись, и кровь снова брызнула. Я отвернулась и по-детски зажмурилась. Когда я открыла глаза, Боно уже ставил пленника на ноги. Развернул спиной и рванул за одежду. Воротник сполз с шеи, открывая на спине часть татуировки. Кружок с полумесяцем. Я хотела подойти и рассмотреть. Но дверь в комнату открылась, и бежали несколько человек, гончие псы. Что здесь происходит? Один из них, темноволосый, с седыми прядями, выступил вперёд. При виде разгрома в комнате он слегка побледнел и повернулся к Антонио. «Пастырь?» Последний он сказал уже не так уверенно. Антонио бросил на него мрачный взгляд. «Случилось то, что высторожили совершенно не тех людей. И если бы не принц Ричиони...» то одну из женщин сегодня ночью изнасиловал бы ваш человек, а пастыря Джерарда убили бы». «Как?» Мужчина побледнел ещё больше и испуганно посмотрел на кровать. «Он... он жив?» «Это фантом, сотворённый лично мной». Голос Антонио был ледяным. «Распорядитесь окружить дом, никого не выпускать без моего разрешения. И помогите отнести принца в его комнату. Оставаться в этой опасно». «Да...» «И уведите пленника, головой отвечаете за него». Никто не посмел возразить. Несколько человек переложили принца на одну из портьер и унесли. Саша последовала за ними, Бона, пользуясь своей формой, присоединился к тем, кто конвоировал Юлиуса. Тяжело дыша, Гауда не подошел ко мне. «Пастырь прав, пойдемте». Я заметила, что его левый глаз заплывает, а в уголке губ виднелась струйка крови. Но, судя по движениям, он пострадал меньше всех. В коридоре мы встретились с удовствующей графиней. Очевидно, спать она, как и мы, все не ложилась. Ларенцо. В неровном свете глюйнов она выглядела старухой. Что происходит? Джерарды попытались убить. Это оказался Юлиус. Мы поймали его, но Козима ранен. Гоуда виновато посмотрел на графиню, словно он не справился. Даже в полутьме было видно, как она напряглась. Как серьёзно. Серьёзно. Если бы не Бона, то... «Антонио сейчас с принцем». «И Саша», — тихо добавила я. Графиня посмотрела на меня, спохватилась. «Лиза, ты что во всём этом делаешь?» «Немедленно иди спать. Тебе нельзя волноваться». Я подавила в себе порыв истерично расхохотаться и послушно кивнула. Графиня направилась в спальню к Козима. Гауда посмотрел ей вслед. «Кариса его очень любит». Прошептала он, имея в виду принца. «Тогда почему вы не пошли вместе с графиней?» потому что кто-то же должен сопроводить вас. Пойдёмте». Он не скрывал своего беспокойства и то и дело поглядывал в сторону, куда унесли Козима. «Я отведу вас в вашу комнату». «Там спит Джерарда», — вздохнула я. «Варенцо, ваша помощь может понадобиться Козима». Он с видимым облегчением шагнул, затем остановился и взглянул на меня. Уверены, в доме полно чужаков. «Не думаю, что сейчас кто-то осмелится напасть на меня. идите там вы нужнее». Он послушался, правда, несколько раз оглянулся, не передумала ли я. Я улыбнулась ему и послушно направилась к себе, чувствуя себя слишком усталой и опустошённой. Сейчас мне особенно не хватало Роя, его спокойной уверенности и силы. Он наверняка не допустил бы такой бестолковой суеты, которая сейчас царила в доме. Вспомнились руки, нежно обнимающие меня. Его шёпот, радость моя. Его поцелуи. Я подошла к окну и взглянула. Внизу был город. В темноте ночи он казался чёрным, как трясина. Мне вдруг показалось, что мы все увязнем в ней и в конце концов умрём. Я сжала руку в кулак. В рукаве зашуршало письмо, полученное сегодня утром. Хотя казалось, что с того момента минуло уже вечность. Я достала его, старательно расправила сгибы. Ещё раз перечитала и поняла, что мне просто необходимо увидеться с Роем. Надо было найти Бона, попросить помочь, но это можно было сделать и завтра. Напряжение последних часов покинуло меня, и я просто с ног валилась от усталости. Хорошо поразмыслив по поводу ночлега, я пробралась в комнаты графа Алайстера. Здесь царил разор. Слуги не успели, а, может быть, и не удосужились убрать комнаты после обыска. И теперь пол был усеян бумагами. Какие-то расписки, расчёты, обрывки писем — Совершенно случайно я заметила знакомую папку. Во время нашего путешествия Рой складывал туда свои рисунки. Сейчас они валялись рядом. Я собрала их и уже собиралась положить обратно, когда увидела на одном из листов Елагина Островский дворец. Сомнений быть не могло. Я прекрасно знала именно эту сторону, выходившую к воде. Два пролёта ступеней, ротонда, окружённая колоннами. Четыре каменных вазы на манер греческих амфор. Кусты сирени и... Я, идущая по дорожке в джинсах и куртке. Я посмотрела на следующий лист. Портрет Карисы. Она поправляла растрепавшиеся волосы рукой в перчатке. Правда, перчатка была слишком большой для её руки. Они и вправду большие. Сердце запрыгало сильнее. Я поняла, что изображена отнюдь не Кариса. Один за другим я перебирала рисунки. Уже знакомый мне набросок девушки, сидящей у разрушенного храма. Я, сидящая на лошади. Я, стоящая в кабинете у полковника Соколова. Я вдруг поняла, что плачу. «Ох, Рой!» — прошептала я. «Если бы я знала!»